«Прикажи мне, я вмешаюсь». «Я в порядке. Мне не нужна твоя помощь». «В таком случае, я могла бы сделать это независимо от того, прикажешь ты или нет». «Тогда я приказываю тебе не вмешиваться». «Ты раздражаешь моё терпение». «Я поглажу тебе по голове позже. Обещаю». Поглаживание по голове было ритуалом для клятвы абсолютного повиновения. Когда я вчера мыл ей голову, намерение было части символическим. Головы недостаточно», — сказала Шинобу. «Я требую более серьёзного ритуала». «Более серьезный ритуал? Да, нечто такое, что доказывает большую преданность». «Хм, я не знал. Что это за ритуал? Вместо того, чтобы гладить меня по голове, ты гладишь мою грудь? Почему ты не говорила мне об этом, когда была еще во взрослом теле?» Я с трудом поднялся на ноги, чуть не плача. Третья атака не сопровождалась словами. Удар Карен просто обрушился на меня. «Просто потерпи еще немного. Вот что я сказал Шинобу, но еще немного было довольно расплывчато». а сейчас ей предстояло выдержать еще 10 ударов. Я, конечно, тоже это терпел. Я выносил невыносимое и терпел нетерпимое. Каран действительно стала сильней. Я и так был ей практически неровнее. Вампир или нет, я не могу поверить, что когда-либо был достаточно высокомерен, чтобы думать, что могу убить ее случайно, если мы будем сражаться. Она так далеко продвинулась, пока я избегал наших драк, как она могла стать такой сильной всего за несколько месяцев. Кто был ее наставник? Великий старейшина Гора? Она пила ультрабожественную воду или что-то в этом роде? Поверьте, я вовсе не старался быть вежливым. И не позволял ей бить меня, потому что она была девушкой, или моей сестрой, или кем-то еще. Хотя я чувствовал себя так плохо, что оправдание было бы хорошим. У меня даже не было возможности начать контратаку, к слову о несправедливости. Она была довольно оригинальный персонаж, представленный в аниме. Совершенно другой взгляд на вещи». «Может быть, болезнь означала, что тормоза Карен тоже перестали работать, потому что ее атаки не показывали никаких признаков замедления. Однако...» «Это становится нелепым», — сказала она, остановившись на мгновение, когда увидела, что я все еще не падаю. «Держу пари, моя рука болит сильнее от удара». «Не глупи, это меня бьют. Очевидно, мне еще больней». «Боже, если бы не исцеляющий фактор моего затянувшегося вампиризма, я был бы уже мертв. и это не шутка». «Ты же знаешь, что не сможешь победить меня, Каями». «И ты знаешь, что не сможешь победить меня, Каран. Я чувствовал, что весь истекая кровью, я позволил Шинобу выпить ее потом в качестве предложения мира. На самом деле, если бы я не повысил свой навык исцеления таким образом, мне пришлось бы отправиться в больницу. «Если ты хочешь сдаться, то лучше сделай это сейчас, Кайоми!» «Не поздновато ли для этой реплики? У меня болят руки, так что я больше не буду тебя бить!» сказал Карен, прежде чем снова наброситься на меня, на этот раз взмахом ноги. Я ожидал, что она будет использовать свои ноги в следующий раз, поэтому я смог избежать этого, отпрыгнув назад, но я не смог уклониться от следующей атаки. Она высоко подняла другую ногу и с грохотом опустила ее пяткой вперед. Нэрю Чаги. Что, черт возьми, случилось с ее школой карате? Я поднял обе руки крестом над головой, чтобы блокировать, но моя сестра была мускулистой. Не было никакой возможности, что этого будет достаточно, чтобы остановить ее удар. На самом деле, я, вероятно, ожидал, что сломаю обе своих руки. Что это за техника, которую можно использовать против любителя, подумал я. Но, как ни странно, в то время как эта сила ударила меня, словно тонна кирпичей, и я чувствовал, что меня вот-вот раздавит, она не сбила меня с ног. Что, неужели она сдерживается? Если не... Хм, неплохо. Но это было всего лишь очередной обманный прием. В то время как она говорила, ее нога, отскочив после рассекающего удара, теперь пошла вверх, и носок ее ботинка был нацелен на мою челюсть. Но она сильно ошибалась, если думала, что такой картинный прием может пройти со мной. Я откинул верхнюю часть тела назад ровно настолько, чтобы уклониться, но она собиралась сделать совершенно иное. Карен вскинула вторую ногу словно в догонку к первой, подбросив все свое тело в воздух. Она оперлась на ладони, стойка на руках. Широко расставив ноги, как бамбуковый вертолет. она начала вращаться. Каким-то образом мне удалось блокировать его руками. Если это можно назвать блокировкой... Я не защищал себя, мои руки были стерты в порошок. Мне казалось, что меня бьют бейсбольной битой. Я думаю, она развернулась раз пять. Другими словами, она ударила меня по рукам 10 раз. Я их уже даже не чувствовал. Как она могла генерировать столько силы, стоя вверх ногами? Разве я не видел эту атаку в каком-то файтинге? Это было не карате, это была капоэйра. Тэээ. После того, как меня пинали снова и снова, я попытался схватить одну из ног каран. На этот раз она прокололась. Она недооценила меня, если думала, что такой акробатический маневр меня прикончит. Теперь был мой шанс контратаковать, только вот, как будто она ждала, что я протяну руку, и как будто хотела стряхнуть ее, она опустилась на землю. Опускаясь и на мгновение лёжа на земле из положения стойки на руках, не теряя инерции, как будто асфальт был скользким льдом, она продолжила вращаться на спине, как будто она танцевала брейк-данс, как будто она танцевала брейк-данс, ускоряясь, если что, и снова размахивая своими ногами. Удары были такими острыми, что походили на удары косы. Круговое движение — крутящий момент. Будучи не в состоянии использовать всю свою силу из-за болезни, ее стратегия, оказалась состояла в том, чтобы воспользоваться законами инерции и центробежной силы, и это оказалось чрезвычайно эффективным. Я был так сосредоточен на защите верхней части тела, что мои голени были широко открыты, мои колени подогнулись от ударов, которые, похоже, были целью Карен все это время. Она снова уперлась ладонями в асфальт, поднялась в другую стойку на руках. а потом оттолкнулась, подпрыгнув в воздух, используя только руки. Чёрт. Всё то время потрачено на тренировки вверх ногами окупалось. Пока я таращил глаза, длинные ноги Карен, которые она только что использовала в качестве косы, превратились в ножницы, которые сжимали мою голову тем местом, где соединялись ее мускулистые бедра. Она тут же согнула одно колено, удерживая мою голову на месте. Уткнувшись лицом в промежность ее спортивного костюма, я не мог дышать, но это было только на мгновение. Карен крутанула руками в воздухе сильно, как винтом. Инерция развернула все ее тело. Ее поворот оторвал меня от земли. С помощью чистой силы она вырвала меня с корнем. Ещё один бросок. Бросок за шею, используя ноги. Карен знала меня наперед, и я был бессилен сопротивляться совершенно неожиданному маневру. прежде чем я успел сказать «невозможно, мир расплылся». Я снова парил в воздухе. Карен выпустила свой крюк для ног на моей голове на полпути, позволив мне каким-то образом избежать приземления головой вперед. Я почти уверен, что это была еще одна техника, никогда ни при каких обстоятельствах не использовать вне додзи. Это напомнило мне что-то из рестлинга, но, вероятно, было древним боевым искусством. Но мягкая посадка мне не светила. Я с силой влетел в землю, ударившись бедрами о тротуар. Меня охватила чистая боль, пронзающая все тело. Карен тем временем приземлилась идеально, как и следовало ожидать, Она уже начала следующий удар. Она использовала свои ноги как косу и ножницы, и на этот раз они хлестали как хлыст. Я мгновенно схватил камень и швырнул его в Карен, и не один. Я бросил по одному обеими руками. Большой мальчик бросает камни в школьницу, никто иной, как я. «Я так не думаю!» Крича, Карен даже не замедлилась. Когда ракеты приблизились, она отклонила дугу своего удара и сбила два камня, которые неслись к ней. Нет, не сбила, она разбила их в дребезги. Её удары могут разбить камень в воздухе?» Она размахивала металлической битой. «Господи, сколько же ты тренировалась? Ты одна двенадцатая от Систер Принцесс? Это значит, что я просто сестра?» Смев найти подходящий ответ моему проклятию и не позволив её язвительному замечанию отвлечь ее, думаю, можно сказать, что она была построена по другим спецификациям, нежели я. Она снова нацелилась на мою голову. Бегущий, летящий назад удар ногой. И вы знаете, моя голова просто оказалась именно там. И хотите верьте, хотите нет, как бы это ни было ужасно, одним ударом дело не кончилось. Я не хотел бы говорить крылья тигра», но Карен, казалось, почти бросила вызов гравитации. Все еще находясь в воздухе, она последовательно нанесла очередной точечный удар по моей голове другой ногой, но и двумя ударами дело не закончилось. Все еще в прыжке Карен позволила своему телу продолжить вращаться, пнув меня в общей сложности три раза в голову. Я почувствовал себя Анпанманом после того, как получил новое лицо дяди Джема. «Эта метафора имеет право на жизнь?» «Она означает, я думал, что мне оторвало голову!» Первый удар был настолько силен, что если бы я стоял, то, вероятно, свалил бы меня мгновенно. Но так как моя задница уже оказалась на земле, я быстро принял все три удара подряд. Серьезно, это было довольно разрушительно. К этому моменту мой мозг без преувеличения превратился в бобовую пасту. «Ты что, потолочный вентилятор?» «Я так скоро начну говорить, как инопланетянин, ты!» «Одна шестая, от такой!» «Мы с цукихи не близнецы!» «Так и было!» первоначальной задумке. Да ладно! Да, именно так. Если вы поищете хорошенько, то сможете обнаружить некоторые улики, которые говорят об этом.